Глава 33 Ричи с перевязанной рукой сидел в кресле в своем кабинете. Коридон прислонился к камину. «Не считая Мэнварда, с организацией покончено», — сказал он. Роулинс уверен, что схватит его. Ричи кивнул. «Не сомневаюсь. Дело во времени. Из страны ему не уйти». «Почему? Если у него есть деньги...» Он может нанять лодку или самолет. Ничего у него сейчас не выйдет. Вы проделали большую работу, Мартин. Марион сообщила мне подробности. Кстати, вы рисковали жизнью ради нее. Благодарю вас. Коридон молчал. Он не любил, когда его очень хвалили. А чепуха! Жаль, что вас подстрелили. Мне бы следовало предположить, что кара нарушит приказ. Это чертовски неудобно, но могло быть и хуже. Через несколько недель и следание останется. Рича отхлебнул виски. — Послушайте, Мартин, военное министерство увеличивает штаты. Мне нужен помощник. Он получит чин майора и специальный оклад. — Как вы на это смотрите? Коридон замялся. Он не хотел обижать Ричи, но знал, что эта работа не для него. — У меня другие планы. Надо было делать это предложение гораздо раньше. — Полезная и важная работа, — безнадежно продолжал полковник. — Вам пора твердо встать на ноги. — Разве вы не думаете жениться? — Я? — изумил Скоридон. — Что вы, зачем мне приносить кому-то несчастье? Я не создан для семейной жизни. — Но это зависит от девушки, — начал Ричи. — Марион... Коридон перебил его. — Дело в том, что я уезжаю в Париж. Ричи внимательно посмотрел на него и, поняв, что уговоры бесполезны, улыбнулся. — Ну, конечно, вы должны отдохнуть, но подумайте, Мартин. Пора, пора степениться. Вы уже не мальчик. В дверь постучали, и вошел Роулинс. Сети расставлены, остается только ждать. Если, конечно, он не выберется из страны каким-нибудь непредвиденным образом. На всякий случай я предупредил континентальную полицию. «А деньги у него есть?» — спросил Рич. «Думаю, да. Хомер сказал, что у них было 15 тысяч на всякие расходы. Но мы ничего не нашли. «Надеюсь, он не успеет их растратить», — усмехнулся Коридон. «Недурной подарок для казны». Роулинс закурил. «Хомер оказался очень полезным и многое нам рассказал. Брэдта мы также арестовали. По словам Хомера, он их человек. Взяли женщину, которая убила Листренджа. Она призналась. Инспектор посмотрел на Коридона». Так что ты чист, как стеклышко. Ну и отлично. А что с Лорен Фейдок? Ее мы отпустили, намекнув, что ей лучше покинуть страну. Пока она в отеле ну и кажется, все продумали. Коридон перевел взгляд на речь. Теперь я снова в отставке и завтра надеюсь быть в Париже. Он протянул руку. Берегите себя, полковник. «В следующий раз не выбирайте меня, хорошо?» Ричи пожал его руку. «Может, передумаете?» — спросил он. «Париж вам быстро надоест?» «Вы же сами не верите в это!» Коридон подошел к двери. «Но, впрочем, кто знает, вдруг в Париже действительно станет скучно?» Он улыбнулся Роулинсу. «Прощай, фараон! Думай, прежде чем арестовывать!» На лестнице его ждала Марион. «Вы приняли предложение дяди, Мартин?» — спросила она. Он посмотрел в ее серьезные серые глаза и покачал головой. «Нет, это не по моей части. Не люблю бумажную работу. Кроме того, я уезжаю в Париж». Она побледнела. «Вам лучше знать. Жаль». «Я сообщу вам, где остановился», — сказал Коридон и взял ее за руку. «Может, у вас появится желание посетить Париж?» Марион выдернул руку. «Вряд ли. Но я буду думать о вас, Мартин». Коридон неожиданно почувствовал себя подавленным. «Многие мчатся за позолотой, когда чистое золото находится прямо перед глазами». Я из таких людей. Пока, Марион, мы еще встретимся. Он обнял ее и поцеловал. Потом, когда она начала что-то говорить, он потрепал ее по руке и торопливо выбежал на улицу. Конец книги Март 1993 года Звукорежиссер Вера Орлова читал Евгений Терновский.